дрожала, зубы ее стучали от холода и страха, нервы заледенели, даже мозги заныли от холода. Запах был отвратительный. Пластик и формалин, хвоя и прогорклый жир, смешанный с запахом гниющей плоти. Что-то щелкнуло, будто пистолетный выстрел, и холодильник наполнился светом это в ужасе огляделась. Оказывается, это единая огромная камера. Она увидела еще несколько белых тел. Свет шел из дальнего конца холодильника. Она услышала, как вытащили наружу поднос. Затем последовало ворчание, глухой тяжелый удар. Потом более молодой голос. Кэт узнала голос сына Мориса долго произнес — — Отец заказал второй холодильник. — Может, вместить еще девятерых? — Самое время. как пыталась унять дрожь и лежать, не двигаясь, стараясь дышать как можно тише, но пластик под ней шуршал, трещал. От холода у нее заболели уши, она понимала, в любой момент ее могут заметить, поднять крик, выволочь наружу. Она ждала этого, надеялась на это все, что угодно, лишь бы выбраться отсюда, избавиться от того, что лежало под ней, от этого холода. Как услышала звук скользнувшего подноса, оглушительное щелканье, отозвавшееся гулким эхом, и снова оказалась в кромешной тьме. Шаги удалялись. Исчезла и узкая полоска света, проникающая через уплотнитель дверцы. Темнота. Ее не заметили. Что-то гулка стукнула под ней, и на мгновение она испугалась. А вдруг тело, на котором она лежит, двигается? Кэт касалась щекой головы трупа и, желая избавиться от этого, попыталась приподняться — Резкая боль, звук удара, она задела головой ребро металлического подноса, который был над ней. Пришлось снова опустить голову на прежнее место. Твердый череп мертвого мужчины или женщины под собой. Сердце трупа билось. Через мгновение Кэт поняла это. Биение ее собственного сердца, Работающего насоса в мертвой тишине. Холод высасывал из нее оставшееся тепло. Он словно жидкость струился по шее, по волосам, Залил ее руки в перчатках, обутая в ботинки ноги. Дрожа от холода, она невольно прижималась к трупу, который лежал под ней. Кэт с трудом вытащила фонарик, Включила его, но тут же пожалела об этом. Лучше не видеть белый тугой сверток под собой, как и другие белые тугие свертки, молчаливо, неподвижно лежащие вокруг. Холод становился невыносимым. Она не могла его больше выдерживать. Морис долго прав, тут никто долго не продержится. Кэт прислушалась к шуму собственного дыхания, взглянул на часы. Прошло полчаса, как она вошла в это здание. Она приоткрыла дверцу на несколько дюймов и подождала. Тишина. Тогда она стала дюйм за дюймом продвигаться назад, скользя по телу, чувствуя, как оно подпрыгивает под ней и, наконец, встала на ноги, не в силах унять дрожь. Некоторое время она стояла, прислушиваясь. Ничего, кроме воя ветра. Упала капля из крана. Кэт захлопнула холодильник и чуть не бегом устремилась к выходу. Через комнату для бальзамирования, мастерскую, мимо гробов. Она открыла пожарную дверь и выглянула во двор. Дверь гаража, распахнутая раньше, была теперь закрыта. Катя тихонько притворила за собой дверь, пересекла двор и с трудом взобралась на ворота. На улицу было пустынно. Она спрыгнула на мостовую и побежала к своей машине, чтобы согреться и, наконец, избавиться от переполнявшего ее ужаса.